Глава 35 После поездки в Токасибу Йока и Курати часто покидали дом, чтобы где-нибудь вдали насладиться уединением и любовью. Иногда вместе с ними отправлялись Масаи или кто-нибудь из знакомых Курати иностранцев, главным образом американцы. Йока понимала, почему Курати часто бывает в обществе этих людей, знала, как они ценят женскую красоту, и сумела покорить их не только женскими чарами, но и весьма изысканными манерами и превосходным знанием английского. Это, несомненно, немало помогло Курати в его делах. У него появилось еще больше денег. В дом Йока, благодаря денежной дани от Курати и Кимуры, пришел полный достаток, почти немыслимый для людей среднего класса. Йока могла теперь больше посылать садока. Со свойственной женщинам бережливостью она даже откладывала понемногу каждый месяц и открыла текущий счет в банке. Однако Курати с каждым днем становился все вспыльчивее и грубее. В его глазах уже не было прежней беззаботности и уверенности. В них появилась тревога. Временами на него находила беспричинная ярость, и он принимался на чем свет ругать Масаи и других своих компаньонов. Йока чувствовала, как ухудшается ее здоровье. А Курати, чем грубее он становился, тем настойчивее требовал от Йока страсти, неистовой и И она невольно подчинялась его желаниям. Да и сама она жаждала получить от Курати не меньшую долю этой сумасшедшей любви. Не задумываясь, она шла на все, только бы угодить ему. Бурное чувство, которое вспыхивало яростным пламенем, заставляла бешено работать мозг и сердце и приводила к крайнему нервному напряжению. Йока превращалась в комок нервов и плоти. Но вслед за этим все чаще наступало состояние полной прострации, похожее на смерть. Такое испытание жизненных сил до полного изнеможения, такая жестокость к самой себе повторялись бесконечно. Акурати становился просто невыносим. Йока все чаще и чаще впадала в меланхолию. Все мучительнее становились тупые боли в пояснице, не имели плечи. У нее было такое ощущение, будто два чёртика забрались в пространство между мясом и костями и, упираясь ногами в кости, а головой в мясо, стараются распрямиться, разрывая ей плечи. Сердце замирало так, что трудно было дышать, и, казалось, вот-вот остановится. Потом вдруг начинала бешено колотиться, и стук его отдавался в ушах. Мозг, казалось, то погружался в огненный туман, то наполнялся прозрачной ледяной водой. Все это вызывало в Йоко отвращение к жизни. Особенно мучила её пустота, наступавшая после мгновенного блаженства, пустота, которой она не находила названия. Скука ли то была, печаль или безнадежность? Ей даже чудилось, что и после смерти эта пустота будет преследовать ее, И чтобы забыться, у Йока оставался лишь один путь. Погоня за новыми наслаждениями, как бы быстротечны они ни были, какие бы ни таили в себе муки. Курати тоже становился все неистовее в своих желаниях. Так они, крепко держась за руки, неслись, очертя голову куда-то в бесконечность. Однажды утром, приняв ванну, Йока сидела в маленькой комнатке перед зеркалом, с удивлением и страхом разглядывая свое отражение. Зеркало хоть и искажало несколько ее лицо, но она и так знала, что очень изменилось за последнее время. Вокруг глаз, которые казались теперь еще больше, легли лиловые тени, что, по мнению Йока, делало их глубокими и таинственными, как прозрачные лесные озера. Нос заострился, щеки слегка ввалились, ямочки, придававшие лицу особую прелесть, исчезли, зато взгляд был каким-то новым, задумчиво грустным. Как ни странно, благодаря постоянному чувственному возбуждению черты Йока обрели одухотворенность. Единственное, с чем Йока не могла смириться, это резко обозначившиеся жесткие линии подбородка. «Надо бы тщательнее ухаживать за лицом», — подумала Йока, и тут же с раздражением вспомнила о платьях, которые пора было сменить на новые. Эти мысли вытеснили все остальное. Йока слегка напудрилась, аккуратно стерла пудру на подбородке и вокруг глаз, волосы стянула узлом на затылке, лишь у висков оставила несколько локонов, чтобы хоть немного смягчить заострившиеся черты. Когда туалет был закончен, Йока еще раз внимательно осмотрела свое лицо, и у нее даже дух захватило, столько было в нем ущербной красоты и очарования. Она выбрала самое скромное платье и, одевшись, сразу же поехала в Атигою. Время до обеда Йока провела в магазине. Она обладала великолепным вкусом, и для нее не было большего удовольствия, чем, набив кошелёк деньгами, отправиться за покупками. Покинув Этигою, она испытывала невероятную усталость, как художник, измучивший себя поисками единственно прекрасного, единственно верного решения. Вернувшись домой, она увидела в прихожей узкие изящные ботинки Оки. Она прошла в свою комнату, положила покупки, выпила чашку воды и, крадучись, поднялась по чёрной лестнице наверх. Ей, как ребенку не терпелось посмотреть, какое впечатление произведет на Оку ее новый наряд. Она открыла Фусума и увидела Оку и Айку. Сада её в комнате не было, может быть, она ушла гулять в Тайкоэн? Ока сидел, уткнувшись в какую-то книгу, кажется, сборник стихов. Рядом валялось еще несколько книг. Айко стояла на веранде и, облокотившись на перила, смотрела вниз. Интуиция подсказала Йоко, что когда она поднималась по лестнице, Ока и Айка были совсем в других позах и вели себя иначе. Казалось, нет ничего удивительного в том, что Око читает, а Айка стоит на веранде, и в то же время это было очень неестественно. Вдруг неприятное чувство царапнуло сердце Йоко. Ока, который сидел в подчеркнутой небрежной позе и делал вид, будто погружен в чтение, увидев Йоко, Сразу подобрался и как-то слишком равнодушно захлопнул книгу. Он поздоровался с Йоко несколько фамильярнее, чем обычно. У Айко вид был невозмутимый. Она спокойно обернулась к сестре, вежливо и бесстрастно поклонилась. И все же Йоко заметила, что Айко только что плакала. Судя по всему, им было сейчас не до того, чтобы обращать внимание на внешность Йоко. «А Саотян где?» Продолжая стоять, спросила Йока. Молодые люди смутились и заговорили в один голос, но, кратко и взглянув на Айку, Ока осекся. «Я попросила ее сходить в соседний сад за цветами», заявила Айка, наклонив голову так, чтобы Йока не видела ее лица. «Хм, не без ехидства», — усмехнулась при себя Йока. Она села и, испытующе глядя на Оку, спросила. «Что это вы читали?» Потом взяла в руки небольшой тоненький томик в красивом переплете. Очаровательная женская головка с растрепавшимися черными волосами, сердце, пронзенное стрелой. Капли крови, стекающие со стрелы, как бы выписывали название книги, спутанные волосы. Это был сборник стихов известной поэтесы Акико Атори, о которой слышала даже йока, не любившая читать. Рядом лежали литературный журнал «Утренняя звезда», «Смоковница», «Сюну», «Полтора года Тёмина» и другие. Накая Тёмин, 1847-1901. Японский мыслитель, теоретик движения за народные права, ярый противник абсолютизма. Да вы, оказывается, настоящий романтик, Укасан. Вам нравятся такие вещи? С иронической усмешкой обратилась к нему Йоко. «Это книга Айко-сан. Я только сейчас краем глаза взглянул на нее», — спокойно возразил Око. «А это?» — Йоко указала на полтора года. «Это Око-сан принес мне почитать, хотя я вряд ли что-нибудь в ней пойму», — как бы заранее защищаясь от язвительных слов сестры, пояснила Айко. «Да? В таком случае, Око-сан, вы реалист, а?» Пропустив мимо ушей слова сестры, заметила Йока. Оба тома этой книги, которая потрясла всех мыслящих читателей, стояли на книжной полке Курати, отнюдь не являвшегося книголюбом, и даже Йока с интересом читала отдельные места. Здесь описан совсем иной, чуждый мне мир, и в то же время, мне кажется, в этой книге переданы близкие мне мысли и чувства. «Я люблю эту вещь, но это не значит, что я реалист», — скромно закончил Ока. Однако главная идея книги ⁇ гимн упрямству и настойчивости. А вам, по-моему, ни то, ни другое не свойственно, возразила Йока. Вы так думаете? ⁇ Ока ⁇ рз ⁇ на месте, явно опасаясь, как бы Йока не затронула самое больное его место. Против обыкновения разговор не клеился. Йока, ничем не выказывая раздражения, направила острие своего гнева против Айку. Айсан... «Когда это ты успела накупить все эти книги?» — спросила она. Поколебавшись немного, Айко ответила спокойно и искренне. «Я и не думала их покупать. Это Кото Сан прислал». Йоко опешила. Кота Тот самый Кото, который ушел тогда, отказавшись от ужина, и с тех пор не появлялся? И вот на тебе!» «Почему же вдруг он прислал книги? Ты писала ему, что ли?» — довольно резко спросила Йока. «Да». Я получила от него письмо и... Какое письмо?» Айко молчала, скромно потупившись. Йока хорошо знала эту её упрямую позу и почувствовала, как напряглись нервы. «Покажи его мне!» — строго приказала она. Эти слова были сказаны и для Оки. Айко продолжала сидеть, упрямо поджав губы. Но в тот момент, когда Йока собралась повторить своё требование, она порывисто встала и вышла из комнаты. Тогда Йока одарила Оку таким взглядом, от которого неопытный юноша должен был бы испытать в душе трепет и либо подчиниться ее обаянию, либо почувствовать к ней антипатию. Ока не выдержал ее взгляда и, зардевшись, как девочка, опустил глаза. Йока продолжала рассматривать его нежный профиль, а Ока до того оробел, что боялся даже сглотнуть слюну. «Ока-сан!» — окликнула его Йока. Он не смело поднял голову. Теперь она смотрела на него осуждающе. Вернулась Айко с белым европейским конвертом в руке. Йока нарочито строго взяла его и небрежно прочитала письмо, как нечто не заслуживающее внимания. Содержание его было самым банальным. Кота писал, что удивлен тем, как сильно выросли и изменились девочки за то время, что он их не видел. Очень сожалел, что ушел, не насладившись до конца угощением, которое они приготовили. Просил прощения за то, что из-за своего характера не остался. И еще он писал, что не годится человеку перенимать чужие взгляды и манеры, что в любом случае нужно сохранять свои убеждения, что ему хотелось бы как-нибудь помешать влиянию этого курати на девочек. В конце письма он поинтересовался, по-прежнему ли Айка пишет стихи, Выразил желание прочитать их. Ему так надоела серая однообразная армейская жизнь. Письмо было адресовано Айко и Садаю. Ну, не глупо ли, Айсан? Ты, верно, Бог знает, что возомнила о себе после этого письма и стала показывать Кота Сан свои никудышные стишки, ни капли скромности. С этими книгами тоже должно быть пришло письмо. Айко поднялась было, но йока ее остановила. Тогда сумерек можно ходить взад и вперед и носить письма. Впрочем, уже стемнело. Где же Саатян? Скорее, зови ее, надо приготовить ужин. Айка собрала в охапку книги и, придерживая их подбородком, вышла из комнаты. Йоко казалось, что она нарочно притворяется такой милой и покорной, чтобы вызвать сочувствие Оки. Попробуйте только переглянуться, мысленно грозила Йока, внимательно наблюдая за ними. Ока и Айка, словно сговорившись, даже не взглянули друг на друга. Но Йока интуитивно чувствовала, как волнует их сердца желание утешить друг друга хотя бы взглядом. Ее мучили отвратительные подозрения. Сама мысль о том, что молодость упорно ищет молодость, что чувство молодых людей растет и ради него Око может с легкостью забыть даже ее, Йока, была невыносима. Чтобы успокоиться, она достала из-за пояса табакерку и трубку и не спеша закурила. Кончиком трубки она случайно коснулась пальцев Оки, которые тот грел на хибате. И Йоко показалось, будто по ней прошел электрический ток. «Молодость, молодость!» — наступило неловкое молчание. Что же такое мог сказать Ока, отчего Айко плакала? О чем она со слезами жаловалась ему? раздумывала Йоко. В ее памяти возникли бесчисленные картины чувственной близости, такие знакомые ей. И Ока, и Айко уже в таком возрасте, что удивляться нечему. Но могла ли Йоко оставаться равнодушной к тому, что Ока, который совсем недавно обожал ее, поклонялся ей, этот неиспорченный, благородный и очень застенчивый Ока, ускользает из ее рук и переходит к кому же? Кайко, ее младшей сестре Айко? Йока догадывалась, чем могли быть вызваны слезы Айко. Она была почти уверена, что Айко жаловалась на постыдную распущенность Йока и Курати в последнее время. Сетовала на то, что Йока пристрастна в своей любви и ненависти Кайко и Садаю и относится к ним как законная жена к наложницам. И все это Айко, разумеется, излагала с присущей ей меланхолической холодностью. Молодость нашла у молодости душевный отклик. Ревность сдавила грудь Йока. Она пододвинулась к Оке и крепко сжала его трепещущую руку. От того, что он держал ее на хибате, рука стала горячей и потной. Но, может быть, виной тому была его робость? «Вы боитесь меня?» — спросила Йока, заглянув ему в лицо. «Нисколько!» — голос Оки звучал твёрдо и спокойно, хотя для этого ему пришлось сделать над собой усилие. Он смотрел в глаза Йока. Рука его, которую она сжимала, была безжизненной. Йока чувствовала себя обманутой и уже не в силах была притворяться равнодушной. Куда девались ее способность сохранять самообладание, ее настойчивость? Вы любите Айку, да? Что же она вам говорила? Скажите. Для нее большая честь любовь такого человека, как вы. Я рада за нее и не собираюсь никого ни в чем упрекать. Поэтому вы можете рассказать. Впрочем, не нужно ничего рассказывать, я и так все понимаю и все вижу. Вы не можете быть искренним со мной, но я не хочу этому верить. Как ужасно, если вы забыли все, что говорили мне. У меня, я думаю, достаточно серьезности для серьезных дел. «Ваши слова я помню. Если вы и сейчас считаете меня старшей сестрой, скажите мне правду. Для Айко я сделаю все, что в моих силах, вот увидите. Ну же!» Йока говорила резким пронзительным голосом, то и дело судорожно встряхивая руку Оки, которую не выпускала из своей руки. Чем старательнее она сдерживала слезы, тем сильнее хотелось ей плакать. Она говорила с горячностью, с какой укоряют возлюбленного в вероломстве. В конце концов, ее настроение передалось и ему. Он положил свободную руку поверх руки Йоко, сжал ее и заговорил тихим дрожащим голосом. «Разве вы не знаете, что я не способен полюбить? Годами я молод, а душа у меня дряхлая. Я способен, пожалуй, полюбить только женщину, чьей любви никогда не смогу добиться». Стоит кому-нибудь меня полюбить, и душа моя стынет. Как бы я ни мечтал, как бы ни стремился к кому-нибудь или к чему-нибудь, как только мечта моя сбывается, у меня пропадает всякий интерес. Поэтому я так страшно одинок. Ничего у меня нет, одна пустота. Я хорошо это знаю, и тем не менее все время жажду недостижимого. Порой я даже не знаю, что хуже — одиночество или это неодолимое желание. Как бы мне хотелось обладать молодой душой, исполненной жгучей жажды деятельности. Но я не обладаю ею. Особенно пустым кажется мир весной. Об этом я нечаянно и сказал Айко-сан. А она расплакалась. Я сразу понял, что поступил нехорошо. Никому не следует говорить подобных вещей. Выражение лица Оки совсем не вязалось с тем, что он говорил. Оно было скучным, пожалуй, даже суровым. Йоко было понятно его настроение, и в то же время его слова неприятно её задевали. Какой-то бес лишал её рассудительности. Так вы говорите, Айко плакала из-за этих ваших слов? Странно, странно. Ну что ж, допустим, что это так. Тут Йока не выдержала и разрыдалась. Мне тоже тоскливо, Укасан. Так тоскливо, так тоскливо. Я понимаю неожиданно мягко проговорил Око. «Вы понимаете меня?» — сквозь слезы спросила Йока, наклонившись к нему совсем близко. «Понимаю. Вы как падший ангел. Простите меня. Мои чувства к вам нисколько не изменились с тех пор, как я впервые увидел вас. Когда вы рядом, я избавляюсь от тоски». «Ложь! Я успела опротивить вам. Падшие создания вроде меня — Йока выпустила руку Оки и поднесла платок к глазам. — Я совсем не то хотел сказать, — растерянно пробормотал Ока, приуныл и умолк. Как бы плохо ни было ему, он никогда не плакал, и от этого лицо его казалось еще более грустным. Вечернее мартовское небо было спокойно. На верхушке вишни, со стороны, обращенной к югу, виднелись, словно прилетевшие откуда-то и приклеившиеся к ветвям белые лепестки. Краснолистная, тронутая морозом вишня, постепенно погружалась в сумерки, а над нею медленно плыло еще хранившее слабый свет синее небо. Было тихо, лишь из соседнего сада доносилось мирное щелканье ножниц садовника. Молодость уходит. Тоскливое чувство пришло на смену ревности. Йока вдруг вспомнила свою Мать. Она думала о том, что испытывала мать в те дни, когда Йока защищала от нее свою любовь к Кибе. Теперь настал ее черед. Сознавать это было невыносимо. И вдруг в душе возник самый дорогой образ — образ Садако. Йока и сама не понимала, откуда приходят эти ассоциации. Они были слишком неожиданны, но с тем большей силой давили на Йока. Она упала на циновку и разрыдалась. Кто-то вошел в переднюю. Йока сразу почувствовала, что это Курати, и с щемящей ненавистью стала прислушиваться, стараясь угадать, что он делает. Вот он прошел на кухню и позвал Айку. Потом они проследовали в маленькую комнату рядом с передней. Некоторое время было тихо. Потом вдруг ясно послышался тихий, протестующий голос Айку. «Нет, нет!» — в ее тоне почти не слышалось злости, хотя было ясно, что она вырывалась из объятий и что Курати пришлось отступить. Точно поражённая громом, Йока сразу перестала плакать. Вскоре на лестнице послышались шаги Курати. «Я пойду на кухню», — вдруг коротко сказала Йока, и, оставив Оку, видимо, ничего не подозревавшего, быстро вышла на чёрную лестницу. И тут же, едва не столкнувшись с ней, в гостиную вошел Курати. По комнате сразу же распространился крепкий запах саке. «Вот и весна пришла! Вишня в цвету! Эй, Йоко!» Слегка возвысив голос, хрипло закричал Курати. Но Йоко не в силах была ответить ему. Кусая платок и держась дрожащей рукой за стену, она спустилась с лестницы. В голове у нее так шумело, что казалось, рушится вселенная. Выбежав на веранду, Йока стала совать ноги в садовые гетто, но от волнения никак не могла надеть их и вышла в сад босая. В следующее мгновение она, сама не зная как, очутилась в кладовой.